Глава двадцать Волчий брат. С самого начала Перин отдавал себе отчет, что путешествие в Кеймлин будет далеко неспокойным и безмятежным, раз оно началось с требования Эгвин, чтобы они по очереди ехали верхом на Белле. «Еще неизвестно, как далеко придется идти до цели», — заявила она но слишком далеко для того, чтобы она одна ехала на лошади. Челюсти ее сжались, а глаза, не мигая, впились в юношу. — Я слишком большой, чтобы ехать на Бели, сказал он, — я привык ходить пешком и вообще. Так мне лучше. — А я, значит, к ходьбе непривычно? — язвительно осведомилась Эгвин. — Это вовсе не то, что я... — Ага. — Лучше мне одной страдать от болячек и натертости от седла. Это ты имел в виду. А когда ты дошагаешь до того, что ноги у тебя будут отваливаться, мне, значит, прикажешь за тобой ухаживать. — Ладно. — Пусть будет по-твоему, — вздохнул Пэрин, когда она уже решила было продолжать в том же духе. — Все равно тебе черед первый. Лицо девушки прямо вытянулось, но он не дал ей слово поперек вставить. — Если ты сама не заберешься в седло, я тебя туда посажу. Она ошарашенно глянула на него, и мимолетная улыбка скривила ее губы. — В таком случае... Судя по голосу, она готова была вот-вот засмеяться, но на лошадь все-таки села. Что-то буркнув негромко, Перин повернул в сторону от реки. — В преданиях? Предводителям никогда не приходилось сталкиваться с подобным отношением к себе. Эгвейн все время удавалось настоять на пересменке, и, как бы ни пытался он пропустить свою очередь, она насмешками загоняла Перина в седло. «Стройному и хрупкому не по плечу кузнечное ремесло, а Белла не такая крупная лошадь, чтобы быть подстать стать Перину». Каждый раз, когда он ставил ногу в стремя, Косматая кобыла оборачивалась на него с укоризненным видом. Он готов был в этом поклясться. Может и мелочи, но они-то и раздражали. Скорее он вздрагивал, когда бы Эгвин не заявляла: "Твоя очередь, Перин". В преданиях предводители вздрагивали редко, и их не изводили насмешками. Однако, рассудил Перин, Им никогда не выпадало иметь дело с Эгвин. В путь они отправились со скудным запасом хлеба и сыра, который к концу первого дня весь и вышел. Пока Эгвин разводила костер, Пэрин поставил селки на кроличьих тропках. Тропки выглядели старыми, но все же попробовать поохотиться стоило. Закончив с западенками, он решил, пока день совсем не угас, проверить свою прощу, выяснить, по-прежнему ли тверда с ней его рука. Потем и не попадалось на глаза никакой живности, но... К своему удивлению, почти сразу же юноша спугнул тощего кролика. Пэрин был так поражен, когда тот выскочил из-под куста чуть ли не под его ногой, что едва не упустил кролика. Но ему удалось попасть в добычу с сорока спанов как раз в тот миг, когда зверек метнулся было за дерево. Вернувшись в лагерь с добычей, Перин обнаружил, что Эгвин уже наломала сушняка для костра, но стоит на коленях возле кучи хвороста, закрыв глаза. «Что ты делаешь? Одним желанием костра не разжечь!» При первых же его словах Эгвин чуть не подскочил, резко обернувшись к нему лицом, прижимая ладонь к горлу. — Ты... ты напугал меня. — Мне повезло, — сказал Пэрин, демонстрируя кролика. — Давай к кремене и огниво. Сегодня, по крайней мере, мы поедим как следует. — У меня нет кремня, — негромко произнесла девушка. — Он был у меня в кармане. И я его потеряла в реке. — Тогда как? «Там, на берегу, это было так легко, Пэрин, так, как показала мне Морейн седой. Я просто потянулась и...» Она сделала жест, как будто хватала что-то, затем вздохнула, и рука ее бессильно упала. «А теперь у меня ничего не получается». Пэрин взволнованно облизал губы. «Это... сила?» Девушка кивнула, и он ошеломленно уставился на нее. — Ты с ума сошла? То есть единая сила? Нельзя же просто баловаться с чем-то таким. — Это было так легко, Пырин. Я могу это делать. Я могу направлять силу. Юноша глубоко вздохнул. — Я с мастерю лук для огня, Эгвин. Обещай мне, что ты не будешь пробовать делать эту... эту... «Это вновь!» «Ну, не подумаю!» челюсти Эгвин сжались, и Перин тяжело вздохнул. «Ты можешь выбросить свой топор, Перин Айбора. Ты можешь ходить с одной рукой, привязанной за спину. Я этого не сделаю!» «Я смастерю лук для огня», — устало сказал он. «Хотя бы сегодня больше не надо, ладно? Пожалуйста!» Эгвин нехотя согласилась, но даже после того, как кролик был зажарен над огнем, у юноши не пропало ощущение, что она в глубине души считает, будто могла бы сделать лучше. От своих попыток Эгвин не отказалась и предпринимала все новое каждый вечер, хотя самое большее, чего она добилась, — почти тут же исчезнувшая струйка дыма. Она вызывающе глянула на Пэрина, готовая испепелить его, вымолви он хоть словечко. Но тот благоразумно держал язык за зубами. После того вечера с горячей едой путникам пришлось довольствоваться сырыми дикими клубнями и попадавшимися порой молодыми побегами. Ни в том, ни в другом не чувствовалось даже намека на весну. Ни то, ни другое не отличалось ни сытностью, ни приятным вкусом. Никто не жаловался, но ни одна трапеза не проходила без одного другого вздоха полного сожаления, в котором, как они понимали, звучало воспоминание об особом вкусе домашнего сыра или даже о запахе хлеба. Огромную радость и чудное пиршество — вызвали обнаруженные однажды днем в тенечке в глубине леса грибы. Причем самые лучшие — венцы королевы. Перин и Эгвин с жадностью съели их, смеясь и наперебой рассказывая друг другу истории. Истории, которые случались в Эмондовом лугу. Истории, что начинались со слов «А помнишь, когда?» Но грибам вскоре пришел конец, а вместе с ними ненадолго хватило и смеха. С пустого брюха веселья мало. Тот, кто шел пешком, всегда держал на готове прощу на случай, если на глаза попадется кролик или белка. Но у обоих камень вылетал из петли лишь в досаде или разочаровании. Устанавливаемые каждый вечер с большой осторожностью селки утром оставались пустыми, а провести еще день на том же месте путники не осмеливались. Никто из них не знал, как далеко до Кемлина и не чувствовал себя в безопасности, пока они не окажутся там, если, конечно, туда доберутся. Перрин стал с опаской задумываться, куда же у него внутри закатится, сжавшись в горошину, желудок. Они, как понимал Пэрин, продвигались с хорошей скоростью, Но по мере того, как путники уходили все дальше и дальше от Аринелли, не встречая ни деревни, ни даже фермы, где могли бы спросить дорогу, сомнения по поводу своего плана стали одолевать юношу все сильнее. Эгвин продолжала сохранять столь же уверенный вид, с каким она отправилась в путь. Но парень был убежден, рано или поздно девушка заявит, что было бы лучше рискнуть встретиться с троллоками, чем провести остаток жизни в бестолковых блужданиях по буеракам. Таких слов еще не прозвучало, но он ожидал услышать их в любой момент. Дня через два после того, как они уехали от реки, местность изменилась. Поднялись поросшие густым лесом холмы, зима еще крепко держалась за них, как и за все вокруг. А днем позже, когда холмы вновь сгладились, в плотной стене леса появились бреши. Прогалины часто тянулись на милю или больше. В укромных ложбинках по-прежнему лежал снег. Воздух по утрам бодрил и освежал путников, а ветер был холодным всегда. Не встретилось ни дороги, ни пашни, ни курящегося над трубой далекого дымка, «Никакого признака человеческого жилья, по крайней мере, где бы еще жили люди!» Однажды им попался старый форт. верхушку ближнего холма окружали остатки высокого крепостного каменного вала. Внутри обвалившегося кольца виднелись какие-то каменные постройки без крыш. Лес давно уже поглотил здесь все, деревья проросли сквозь камень, Паутина старых ползучих растений оплела громадные каменные блоки. В другой раз путники вышли к каменной башне с разбитой верхушкой, побуревшей от облепившего ее древнего мха, башню подпирал огромный дуб, чьи толстые корни мало-помалу опрокидывали каменного великана. Но ни разу им не попадались места, которые помнили бы человеческое дыхание». Память о шадр-логоте заставляла путников держаться подальше от развалин и ускорять шаги, пока юноша с девушкой не углублялись в заросли, где, казалось, никогда не ступала нога человека. В снах Перина терзали видения, наводящие ужас кошмары. Ему являлся Ба Алзаман, гонявшийся за ним по лабиринтам, преследующий его, но, насколько помнил Перин, Они ни разу не сталкивались лицом к лицу, да и само по себе путешествие давало достаточно пищи для дурных снов. Эгвейн, особенно две ночи после того, как они набрели на разрушенный форт и покинутую башню, жаловалась на мучившие ее кошмары о Шадар-Логоте. О своих снах Перен помалкивал, даже когда просыпался во мраке, весь в поту, охваченный крупной дрожью. Она ожидала от него, что он благополучно приведет их в Кеймлин, так что не было смысла делиться с ней тревогами. Все равно с этим ничего не поделаешь. Перин шагал у головы Беллы, гадая, найдут ли они что-нибудь поесть сегодня вечером, когда почуял запах. Тут же, мотнув головой, раздуло ноздри кобыла. Прежде чем лошадь успела заржать, он схватил ее под усы. — Это дым! — взволнованно произнесла Эгвейн. Она вся подалась вперед, сделала глубокий вдох. — Костер для стрипни. Кто-то готовит ужин. Кролика жарит. — Может быть, — осмотрительно сказал Пэрин, и ее радостная улыбка увяла. На смену проще у парня в руках появился хищный полумесяц боевого топора. Пальцы Перина то и дело поудобнее перехватывали толстую рукоять. И в руках оружие, но ни тренировки тайком позади кузни, ни обучение Лана не подготовили юношу по-настоящему к тому, чтобы пустить его в дело. Даже бой у Шадар-Логота слишком смутно сохранился в памяти, чтобы придать юноше уверенности. Да и... С той пустотой, о которой толковали ран и Лан, ему никогда не удавалось сладить. Лучи солнца наискось расчерчивали деревья позади них, и лес стоял неподвижной стеной пятнистых теней. Слабый запах горящего дерева плыл вокруг путников, в нем чувствовался едва уловимый аромат жарящегося мяса. «Может, это и кролик?» Мелькнула у Перина мысль, и в желудке у него заурчало. А может оказаться и кое-что другое? Напомнил себе юноша. Он глянул на Эгвин. Она наблюдала за ним. Быть предводителем значит нести ответственность. Жди здесь, тихо сказал Перин. Девушка нахмурилась, но когда она попыталась открыть рот, он оборвал ее и тихо тут. «Мы же не знаем, кто это!» Она кивнула. Неохотно, но кивнула. Перину вдруг стало интересно, почему такой тон не срабатывал, когда он пытался заставить ее ехать верхом вместо него. Глубоко вздохнув, юноша двинулся к источнику дыма. Перин не проводил так много времени в лесах вокруг Эммондовы луга, как Рант или Мэтт. Но на кроликов охотиться ему доводилось, и не так уж редко. Он крался от дерева к дереву, под ногами у него не хрустнула ни единая веточка. Прошло совсем немного времени, и юноша уже выглядывал из-за ствола высокого дуба, чьи раскидистые ветви по-змеиному изгибались к земле, а потом устремлялись вверх. Рядом с собой Перин увидел, лагерную стоянку. Небольшой костерок, а неподалеку от него, прислонившись спиной к толстой ветке дуба, сидел худощавый, до черна загорелый мужчина. На троллока, по крайней мере, он не походил, но был самым необычным человеком, которого Перен когда-либо видел. Все дело заключалось в том, что вся одежда незнакомца, Была сшита из звериных шкур, даже обувь и чудная круглая плоская сверху шапочка у него на макушке. Плащ представлял собой лоскутное одеяло из кроличьих и беличьих шкурок, а штаны, похоже, были пошиты из шкуры длинношерстного козла бура белого окраса. Его сидеющие каштановые волосы, прихваченные сзади ушей шнурком, свисали до пояса. Густая борода веером закрывала половину груди. Длинный нож, больше напоминающий меч, висел на поясе, а под рукой у него, опираясь на ветку, стояли колчан и лук. Человек, прикрыв глаза, сидел, прислонившись спиной к дубовой ветви и как будто спал. Но Перин, тем не менее, не шевелился в своем укрытии. Над костром у незнакомца были наклонно воткнуты шесть палок, и на каждую насажено по кролику, уже зажаренному до коричневой корочки. С тушек то и дело срывались капли сока и с шипением исчезали в пламени. От запаха жареного мяса, такого близкого, рот у Перина наполнился слюной. «Что?» Сленки текут. Человек открыл один глаз и взглянул туда, где прятался Перин. — Ты и твоя приятельница можете тоже присесть здесь и перекусить. Я не заметил, чтобы за последние пару дней вы хоть раз как следует поели. Перин в нерешительности помедлил, потом неторопливо встал, по-прежнему крепко сжимая топор. — Вы... «Два дня за мной следили?» Мужчина издал приглушенный смешок. «Да, я следил за тобой. И за той хорошенькой девушкой. Все помыкает тобой, словно петухом недомерком. Слышал вас, так точнее. Из всех вас одна только ложь не топает так, чтоб слышно было за пять миль. Ну так как? Ты позовешь ее или намерен слопать всех кроликов сам?» Берин насупился. «Он же знал!» что не поднимал столько шума в мокром лесу кролику не подберешься близко с прощой в руке если будешь шуметь но аромат поджаренного кролика напомнил юноше Эгвин тоже голодна да и не худо бы ей сказать что учули они отнюдь не тролачий костер Перин сунул рукоять топора временную петлю и громко позвал Эгвин все в порядке «Это и вправду, кролик!» Протянув руку, он прибавил нормальным тоном. «Меня зовут Перин. Перин Айбара». Мужчина посмотрел на его руку и лишь потом, неловко, будто непривычный к такому обычаю, пожал ее. «Я — Элаес. Элаес Мачера». Челюсть Перина отвисла, и он выпустил, почти бросил ладонь Элаеса. Глаза мужчины были желтыми-желтыми, как блестящее полированное золото. Какое-то воспоминание шевельнулось в глубине памяти Перина, потом оно исчезло. Но одно Перин сумел сейчас сообразить — глаза всех виденных им тролоков были почти черными. Из-за деревьев, осторожно видя в поводу Беллу, появилась Эгвин. Она обмотала уздечку вокруг одного из сучьев пониже, и когда Перин представил ее Илаесу, что-то вежливо пробормотало, но ее глаза не отрывались от кроликов. Похоже, она не заметила какого необычного цвета глаза мужчины. Когда Илаес жестом пригласил путников угощаться жареным мясом, она тут же набросилась на еду. Перин отстал от нее лишь на какое-то мгновение и тоже принялся за кролика. Элаэс молча ждал, пока они утолят свой голод. Фэрин так проголодался и отрывал куски мяса, такие горячие, что ему приходилось чуть ли не жонглировать ими, перекидывая с ладони на ладонь, прежде чем поднести к рту. Даже Эгвин выказала мало своей обычной аккуратности. Жирный сок стекал у нее по подбородку. Пока они ели, день мало-помалу сменился сумерками. Вокруг костра сгущалась безлунная тьма. И тогда заговорил Элаэс. — Что вы тут делаете? В любую сторону на пятьдесят миль нет никакого жилья. — Мы идем в Кеймлин, — сказала Эгвин. — Может, вы... Брови ее холодно приподнялись, когда Элаэс... Захохотал во все горло, запрокинув голову. Перенуставился на него, не донеся кроличью ножку до рта. «Кеймлин!» — прохрипел, когда наконец-то смог заговорить илайс. «Тем путем, что вы идете, тем путем, в том направлении, в каком топаете последние два дня, вы пройдете мимо Кеймлина!» К северу от него миль на сто, если не больше. — Мы собирались спросить у кого-нибудь дорогу, — ершисто заявила Эгвин. Только пока еще не встретили ни одной деревни, ни одной фермы. — И не встретите, — смеясь произнес Илайс. Если вы так пойдете, можете дошагать до самого хребта мира, не повстречав ни единого человека. — Конечно, если вам удастся перевалить через хребет. Кое-где это удается сделать, то в Айльской пустыне можно встретить людей, однако там вам вряд ли понравится. Днем в пустыне вы жарились бы на солнце, мерзли ночью и все время умирали бы от жажды. Чтобы найти воду в пустыне, нужно быть айл. Они не очень-то любят чужаков, я бы даже сказал, очень не любят. Он опять разразился хохотом, еще более громким и неистовым, на этот раз чуть ли не катаясь по земле. — Вообще-то совсем не любят! — только и смог вымолвить он. Перен встревоженно заерзал. — Неужели нас угощает сумасшедший? Эгвин нахмурилась, но подождала, пока стихнет чужое веселье, затем спросила. — А вы могли бы указать нам дорогу? — Судя по всему, вам о здешних местах известно намного больше, чем нам. Илайс перестал смеяться. Подняв голову, он водрузил на нее свою круглую меховую шапку, упавшую от смеха, и посмотрел на девушку из-под лобья. — Я не так уж сильно люблю людей, — сказал он разом, поскучневшим голосом. — городах полным-полно народу. Я стараюсь пореже ходить рядом с деревнями, даже мимо ферм. Селяне, фермеры — им не по душе, мои друзья. Я бы даже вам не стал помогать, если вы не блуждали рядом. Такие же беспомощные и наивные, словно новорожденные щенята. Но, — Ну, по крайней мере, вы можете указать нам, куда идти? — настаивала она. «Если вы направите нас к ближайшей деревне, пускай даже она в пятидесяти милях, то там наверняка покажут дорогу в Кемлин. «Тихо!» — сказал Илайс. «Мои друзья идут сюда». Вдруг, чего-то испугавшись, заржала Белла и стала рваться с привязи. Перин привстал. В темнеющем лесу вокруг них появились какие-то тени. Белла задергалась с пронзительным ржанием вставая на дыбы. успокойтесь, кобылу!» — сказал Илайс. «Они не причинят ей вреда, и вам тоже, если вы останетесь на месте». В свет костра вступили четыре волка. Лохматые, ростом по пояс человеку, их челюсти могли бы с легкостью раздробить человеческую ногу. Они, словно бы тут никого и не было, подошли к огню и легли между людьми. В мраке среди деревьев отблески костра со всех сторон отражались в глазах других волков, зверей, их было множество. «Желтые глаза!» — мелькнуло в голове у Перина, «Совсем как глаза Илаеса!» Вот что он раньше пытался вспомнить. Настороженно следя за волками, Улегшимися у костра, Перин потянулся к топору. — Я бы этого не делал, — заметил Илаис, — если они почуют, что ты задумал плохое, их дружелюбию конец. Перин увидел. Все четыре волка, не мигая, смотрят на него. У него возникло ощущение, что все волки там, за деревьями, тоже смотрят на него. От этой мысли холодок пробежал у него по спине. Перин осторожно убрал руки подальше от топора. Ему почудилось. Он ощутил, как напряжение волков ослабло. Медленно юноша сел, прислонившись к дубу. Руки у него дрожали, и чтобы унять дрожь, ему пришлось обхватить ладонями колени. Эгвин, будто натянутая струна, почти дрожала от напряжения. Рядом с девушкой, едва не касаясь ее, лежал волк, почти черный, со светло-серым пятном на морде. Белла прекратила дико ржать и метаться на привязи. Теперь она стояла, дрожа всем телом, и все время переступала копытами, пытаясь держать всех волков в поле зрения и изредка взбрыкивая, чтобы продемонстрировать, на что она способна, и показать хищникам намерение подороже продать свою жизнь. Волки, однако, не обращали на нее внимания, впрочем, и на остальных тоже. Они просто спокойно ждали, вывалив языки из острозубых пастей. — Ну вот, — сказал Элаэс, — так-то лучше. — Они приручены. слабо но с надеждой спросила Эгвин. — Они ручные? Илая фыркнул: сфыркнул. — Волков не приручает девушка, так же, как и людей. Они мои друзья. Мы составляем друг дружке компанию, охотимся вместе, разговариваем. Некоторым образом. Просто как друзья. — Верно ведь, пестрая? Волчиха, смехом окрас которого сочетал в себе дюжину оттенков серого, от темного до совсем светлого, повернула к мужчине морду. «Вы с ними разговариваете?» — поразился Перин. «Ну, это не совсем разговор, если быть точным», — медленно ответил Элаес. «Слова значения не имеют, и они не совсем верны и точны. Ее имя не пестрое. В ее имени...» То, как играют тени на глади лесного пруда на рассвете в середине зимы, а легкий ветерок ребит по воде и резкий привкус льда, когда язык касается воды и намек на снег, висящий в воздухе сгущающихся сумерек. Но это все равно не совсем то. Словами этого не выразить. В этом больше ощущений. Вот так разговаривают волки. Других зовут. Паленый. «Прыгун» и «Ветер». У Паленова на плече виднелся старый шрам, который мог объяснить его имя, но у двух других волков не было никаких явных примет, указывающих, что могут означать их имена. Несмотря на всю резкость мужчины, Перин подумал, что Элаес рад выпавшей ему возможности перемолвиться с другим человеком. По крайней мере, похоже, разговаривает он с охотой. Эрин разглядел, как в свете костра блестят волчьи клыки, и решил, что продолжать разговор с Элаесом — вовсе неплохая мысль. — Как как вы научились разговаривать с волками, Илайс? Они обнаружили эту мою способность, — ответил Илайс. Они я. — Не я первый узнал о ней. — Как понимаю, так обычно и бывает. Волки находят тебя, а не ты их. Кое-кто полагает, будто меня коснулся темный. Куда бы я ни пришел, там начинают появляться волки. Прежде, по-моему, я сам тоже так считал. Добропорядочный люд начал сторониться меня, а те, кто илайса разыскивал, не принадлежали к тем, кого я хотел бы знать. Так или иначе... Затем я стал подмечать, что были моменты, когда волки будто бы понимали, о чем я думаю, отвечали на те мысли, что крутились в моей голове. Вот с этого-то все и началось, по-настоящему. Они хотели побольше узнать обо мне. Вообще-то волки могут обычно чувствовать людей, но не так. Они обрадовались, когда нашли меня». Они говорят, что много времени минуло с тех пор, как они охотились вместе с людьми. А когда они говорят «много времени», у меня возникает такое чувство, будто воет холодный ветер. Воет чуть ли не с первого дня. «Я никогда не слышала, чтобы люди охотились вместе с волками», — сказала Эгвин. Голос ее был не совсем тверд, но тот факт, что волки просто лежали, Видимо, придал девушке смелости. Если Элаис и услышал ее, то он ничем не выдал этого. — Волки помнят все иначе, чем люди, — сказал он. Его необычные глаза приобрели отсутствующее выражение, словно бы его самого несло по потоку воспоминаний. — Каждый волк помнит историю всех волков или хотя бы ее основные события. Как я уже сказал, этого нельзя достаточно верно изложить словами. Они помнят, как бежали за добычей бок о бок с людьми, но это было так давно, что само воспоминание о той охоте превратилось в тень тени. «Очень интересно», — сказала Эгвин, и Элаес пронзил ее острым взглядом. «Нет, на самом деле очень интересно». Девушка провела языком по губам. — Можете... Э, можете вы научить нас разговаривать с ними? Лайес вновь фыркнул. — Этому нельзя научить. Некоторые способны на это, другим не дано. — Они говорят, что он может. Мужчина указал на Пырина. Пырин уставился на палец Лайеса, будто на нож. — Да он и вправду безумец. Волки опять не сводили глаз с юноши. Он беспокойно шевельнулся. — Говорите, вы идете в Кемлин, сказал Илайс. Но вот чего вы до сих пор не объяснили. Что вы делаете здесь, в днях пути, от чего бы то ни было? Он скинул с плеч, мехолоскутный плащ, улегся на бок, опершись на локоть, и выжидающе посмотрел на путников. Феррин взглянул на Эгвин. Они недавно придумали истории на тот случай, если встретят людей, чтобы объяснить, куда они направляются, и которая могла бы избавить их от лишних неприятностей, которая, в конце концов, никому бы не подсказала, откуда они на самом деле или куда в действительности направляются. Кто знает, не дойдет ли какое неосторожное слово до ушей исчезающего. Ребята исправляли и дополняли свой рассказ каждый день, латая его прорехи вместе, заделывая слабые места. Было решено, что рассказывать придуманную историю будет Эгвин. Со словами она управлялась с большей легкостью, чем Пэрин, К тому же девушка заявила, что по его лицу всегда может определить, когда он врет. Эгвин сразу же бойко начала рассказывать. Они с севера, из Салдеи, с ферм возле крошечной деревушки. Прежде никому из них за всю жизнь не доводилось бывать дальше двадцати миль от дома. Но они слышали истории министрелей и рассказы купцов. Им захотелось хоть одним глазком посмотреть на мир. На Кеймлин и Ильян на море штормов, а может даже увидеть и легендарные острова морского народа. Перин слушал с удовлетворением. Даже Том Мэрилин не слепил бы лучшей истории из того немногого, что они с Эгвинь знали о мире вне двуречья, не выдумал бы сказку, лучше подходящую для их целей. — Из Салдеи? Вот как? — спросил Илайс когда Эгвин закончил рассказ. Перин кивнул. — Верно. Мы подумывали о том, чтобы сперва пойти в Марадон. Я бы непременно посмотрел на короля. Но первым же местом, куда бросились разыскивать нас наши отцы, оказалась бы столица. Теперь настала его очередь объяснить то обстоятельство, что они никогда не были в Марадоне. Объяснение было заготовлено, чтобы никто не ждал от них, что им что-то известно о городе, просто на тот случай, если они наткнутся на кого-то, кто бывал там. Главное, все это далеко отстояло от Эммондова луга и событий в ночь зимы. Ни у кого из услышавших эту историю мысли не должно возникнуть о Тарвалане или об айседой. «История в самый раз» кивнул Илайс. «Да, та еще история. Кое-что в ней не так, но главное, как говорит пестрая, это одна сплошная ложь. Все до последнего слова». «Луж?» — воскликнула Эгвин. «Да с чего бы нам лгать?» Четверка волков не двинулась с места, но теперь они, казалось, не лежали просто возле костра. Сейчас они все подобрались и немигающие желтые глаза цепко следили за лжецами из Эммондово луга. Перин ничего не сказал, но рука его потихоньку, как бы невзначай, поползла к топору. Четверка волков поднялась на ноги одним быстрым движением, и рука юноши замерла. Звери не издали ни звука, но густая шерсть на загривках стояла дыбом. Под деревьями один из волков раскатисто завыл в ночи, ему вторили другие, пять волков, десять, двадцать, пока вся тьма не наполнилась их воем. Так же внезапно волки смолкли. Холодная струйка пота сбежала по лицу Перина. Если вы думаете, Эгвин остановилась. Говорить ей мешал комок в горле. Несмотря на разлитую в воздухе прохладу, испарина выступила у нее на лбу. — Если вы думаете, что мы лжем, тогда, наверное, предпочтете, чтобы мы разбили свой собственный лагерь на ночь, подальше от вашего. — Вообще-то, обыкновенно, так и произошло бы, девушка. Но сейчас я хочу знать о тролоках и о полулюдях. Перин изо всех сил старался, чтобы ничто не отразилось на его лице, и надеялся, что преуспел в этом больше Эгвин. Илайс продолжил тем же тоном, будто ничего не случилось. Сестра говорит, что она учула троллоков и полулюдей в ваших мыслях, пока вы рассказывали эту глупую байку. Они все почуяли. Как-то вы замешаны в нечто связанное с троллоками и безглазыми. Волки ненавидят тролоков и полулюдей сильнее лесного пожара, сильнее всего. И я тоже их ненавижу. Поленой хочет разделаться с вами, говорил Илаис. Тролоки оставили ему эту отметину, когда он был годовалым щенком. Он говорит, дичь здесь редка а вы упитаннее любого из оленей, которых он видел за эти месяцы, и нам нужно с вами разделаться. Наполеон и всегда отличался нетерпеливостью. Почему бы вам не рассказать мне обо всем? Надеюсь, вы не друзья темного. Я не по душе убивать людей после того, как я накормил их. Только помните, они узнают, когда вы соврете. И даже пестрый вот-вот выйдет из себя, почти так же, как и паленый. Глаза Илаяса такие же желтые, как у волков, теперь тоже не мигали, как и у них. «У него же глаза волчи!» — подумал Перин. Он вдруг понял, что Эгвин смотрит на него, явно ожидая решения от Перина. «Свет, я вдруг опять главный!» Они с самого начала условились, что им нельзя рисковать и рассказывать настоящую историю. Но он не видел ни единого шанса для них убраться по-добру, по-здорову, даже если он успеет вытащить свой топор раньше, чем... Сестрая глухо, утробно заурчала, ее рычание подхватили трое зверей у костра, а потом и волки в окружающей темноте... Угрожающее урчание заполнило ночь. — Ладно, — быстро сказал Перин. — Ладно! Рычание оборвалось вдруг и разом. Эгвин расцепила пальцы и кимнула Пырину. Все началось. За несколько дней до ночи зимы, — начал Перин, — когда наш друг Мэт увидел человека в черном плаще. У Илаиса не изменилось ни выражение лица, ни поза, в какой он лежал на боку, но в наклоне головы появилось нечто, что заставило подумать о поднявшихся настороженных ушах. Перин заговорил, и четыре волка сели. У юноши возникло ощущение, что они тоже его слушают. Рассказ был долгим, и он сообщил почти все, однако о сне, который приснился в Байерлане, Ему и другим. Он умолчал. Перин ожидал, что волки подадут какой-нибудь знак, поймав его на оплошности. Но они лишь смотрели на него. Пестрое выглядело дружелюбной, паленой, сердитым. Перин договорил в конец охрипшим голосом. — Если она не найдет нас в Кеймлине, мы пойдем в Тарвалан. — Нас нет выбора кроме как получить помощь от Айседой. — троллы и полулюди так далеко к югу, — задумчиво протянул Илайс. Что ж, есть над чем поразмыслить. Он пошарил у себя за спиной и бросил Перину кожаный бурдюк, почти не взглянув на юношу. По всей видимости, мужчина о чем-то глубоко задумался, подождав, пока... Перин напьется, он всунул затычку обратно и только потом вновь заговорил. «Я не одобряю, — ай седай. красные айя, — те, что так любят охотиться за мужчинами, которые валяют дурака с единой силой, — однажды захотели укротить меня. Я заявил им в лицо, что они черные айя. «Вы служите темному, — сказал я». И эти слова им вовсе не понравились. Тем не менее, раз уж я ушел в лес, им не удалось меня поймать, хотя они и пытались. Да, пытались. Валюш, речь об этом, то сомневаюсь, чтобы хоть одна из оседа отнеслась ко мне благосклонно. После всего случившегося мне пришлось убить парочку стражей. Нехорошее дело убивать стражей. Не люблю этого. — Эти разговоры с волками, — смущаясь сказал парень, — это это имеет какое-то отношение к силе? — Разумеется, нет, — проворчал Илайс. Наверняка бы со мной не сработало это украшение, но меня вывело из себя, что они хотели его на мне опробовать. Это все старо, мальчик. Старее айседой, седой, старее любого, использующего единую силу. Старо, как род человеческий. Старо, как волки. И этим тоже не нравится. Айседой. Вновь приходит старое. Я не единственный. Есть и другие проявления, другие люди. Айседой нервничают. Все это заставляет их бормотать об ослаблении древних барьеров. Все разваливается на части, говорят они. Просто боятся что освободиться темный, вот чего. Если судить по тому, как кое-кто смотрел на меня, вы подумали, что я кругом виноват. Ладно бы, красные айя, но ведь и другие туда же». «Престол Амерлин!» «Ах, обычно я держусь подальше от них, остерегаясь и друзей, айседой». — Вам бы тоже стоило сторониться их, если у вас есть голова на плечах. — Я бы и сам был рад оказаться подальше от Айсседой, сказал Перин. Эгвин бросила на него колючий взгляд. Перин лишь надеялся, она не брякнет вдруг, что сама хочет стать Айседой. Но девушка ничего не сказала, хотя губы ее сжались в ниточку, и Перин продолжил. Все складывается так, будто у нас нет выбора. За нами гнались тролоки, и исчезающие, и дракор, все кроме друзей темного. Спрятаться мы не можем и отбиваться в одиночку тоже. Так кто же нам поможет? Кто еще столь же силен, как Айседой? Илайс погрузился в молчание, поглядывая на волков, причем чаще на Пестру и паленого. Перин поерзал, нервничая, и постарался отвести глаза. Когда он смотрел на Илаяса и волков, у него появлялось чувство, что он почти наяву слышит, о чем они говорят друг другу. Даже если здесь нет ничего общего с силой, все равно впутываться в это ему не хотелось. Он наверняка сыграл с нами какую-то дикую шутку. Я не могу разговаривать с волками. Один из волков — прыгун, — решил Пэрин. Обернулся к нему и, как ему показалось, довольно ощерился. Пэрин вдруг задумался. А каким образом он определил, что этого волка зовут именно так? — Вы можете остаться со мной, — вынес наконец решение Элаес. — С нами. Брови Эгвин взлетели вверх а у Пырена упала челюсть. «Ну что может быть безопаснее?» спросил Илайс. «Троллоки не упустят случая, если появится возможность убить попавшегося им одинокого волка. Но чтобы избежать встречи со стаей, они свернут со своего пути на мили в сторону. Да и обойседой можете не тревожиться. В эти леса они забредают нечасто». «Даже не знаю», — Ферин старался не глядеть на волков, лежащих по обе стороны от него. Одним из них была пестрая, и он чувствовал на себе ее взгляд. «Вообще-то говоря, дело не в одних троллоках», — Илаис холодно усмехнулся. «Я видел, как стая набросилась на одного, безглазого. Было потеряно полстаи» но раз учуяв его запах, они не отступят. Тролоки, мурдралы, волкам все едино. На самом деле им нужен ты, мальчик. Они слышали о других людях, которые могут разговаривать с волками, но ты первый, кого они встретили, если не считать меня. Тем не менее, они примут и твою подружку тоже. И здесь... Вы оба будете в большей безопасности, чем в любом городе. В городах есть друзья темного. Послушайте, — с настойчивостью в голосе произнес Перин. Мне бы хотелось, чтобы вы перестали говорить об этом. Я не могу делать то, что вы делаете, то, о чем вы говорите. Будь по-твоему, мальчик. Валяй дурака, если так решил. Тебе не хочется оказаться в безопасности? — Я себя не обманываю. Мне не в чем себя обманывать. Все, что мы хотим. — Мы идем в Кеймлин. громко и твердо заявила Эгвин, — а потом в Тарвалон. Закрыв рот, Перин сердито посмотрел на девушку и наткнулся на ее гневный взгляд. Он понимал, что она подчинялась его главенству только когда ей того хотелось, только лишь тогда. Но все-таки она могла бы позволить ему ответить за себя. «А как ты, Перин?» — произнес он и ответил сам себе. «Я... Ну, дай-ка подумаю». «Да...» «Да, я решил идти». Юноша повернулся к девушке с кроткой улыбкой. Это касается нас обоих. Поэтому-то я иду с тобой. Только вот, хорошо бы обсудить все, прежде чем принять решение. Эгвин вспыхнула, но ее плотно сжатые губы не смягчились. Илайс хрюкнул. Пестры сказала, именно так ты решил. Она сказала, девушка прочно вросла корнями в человеческий мир. — В то время как ты, — он кивнул напырено, стоишь на перепутье, в сложившихся обстоятельствах. Я полагаю, нам лучше пойти на юг с вами, а то, глядишь, вы еще с голоду умрете или потеряетесь где-нибудь, или... Вдруг Паленый встал, и Илайс повернул голову к большому волку. Мгновением позже поднялась и пестрая. Она придвинулась теснее к Илаесу и тоже встретила пристальный взгляд Паленого. На несколько долгих минут эта живая картина застыла, потом Поленый круто развернулся и исчез в мочи. Пестрая встряхнулась, затем вновь легла, плюхнувшись на землю, будто ничего не произошло. И Лайз поймал вопросительный взгляд Пырина. — Сестрая, вожак стаи, — объяснил он, — кое-кто из самцов может, вызвав ее на бой, взять в схватке верх. Но она умнее любого из них, и всем волкам об этом известно. Она не раз выручала стаю. Наполеный считает, что стая зря теряет время с вами троими. Для него самое важное... — Ненависть к троллокам! И раз здесь, так далеко к югу, есть троллоки, он хочет отправиться убивать их! — Нам его чувства вполне понятны, — сказала Эгвин. В голосе ее звучало облегчение. — Мы и сами можем отправиться своей дорогой, имея какие-то указания, конечно, если вы их нам дадите. Илай смахнул рукой. — Разве я не сказал, что пестрая ведет эту стаю? «На рассвете я отправлюсь на юг с вами, и то же самое сделают они!» Лицо у Эгвин было таким, будто девушка услышала совсем не самую радостную для нее весть. Перин же сидел, отгородившись от всех молчанием. Он чувствовал, как удаляется паленый, и ни одного его матерого самца со шрамом, дюжину других, Все, молодые самцы, они в припрыжку бежали за паленым. Перину страшно хотелось верить, что все это игра воображения, навеянная словами Илаеса, но убедить себя ему не удавалось. Прежде чем уходящие волки исчезли из разума Перина, юноша почувствовал мысль, которая, как он понял, пришла от паленого, такую же отчетливую и ясную, словно она была его собственной. Ненависть. Ненависть и вкус крови.